И Коваленко заком не сказал ни одного слова. Он всю дорогу проговорил с конвоем. Конвоины с ним были добры. Глаз такого от конвои не ожидал. Они ласково даже заискивающе с ним разговаривали. О чём они говорили, глаз разобрать не мог. Долетали только отдельные слова. И конвои и Коваленко говорили тихо. В сталыпине Коваленко посадили в отдельное купе. И до самого Свердловска он ехал один, хотя Столыпин был переполнен. Конвойные здесь с ним хорошо обращались. Глаз ехал в соседнем купе и слышал, если он просил пить, ему сразу приносили воду, если просился в туалет, его сразу вели. Глаз впервые видел, что к конвой с заключенным обращается по-человечески. Но ведь они так хорошо обращались со смертником. Перед смертью пасуют все. Когда конвой проверял заключённых, глаз спросил конвоира, который держал в руках его личное дело: Старший, скажи, куда меня везут? Нерусский солдат, взглянув на станцию назначения, с растяжкой сказал: Сираян. Сираян. Сираян, где же такая зона? Утром, когда подъезжали к Свердловску и конвой опять проверял заключённых, глаз опять спросил у солдата, старшой, посмотри, в какую область меня везут. Солдат взглянул на дело и сказал: "В Челябинску". В Челябинску. Что за чёрт? Не может быть. Ах, так меня опять везут в Адлян. Старшой неправильно сказал Сыраян. Надо сыростан опять, значит, в Адлян. Но не могут же меня в Адлян, ведь у меня усиленный режим, а в Адляне общий. В Адляне ни у кого таких сроков нет, как у меня. Только был у рога зоны 6 лет, а мой 8 будет самый большой. Да не примет меня Адлян. Для чего ж тогда режим сделан? Нет, меня привезут, а потом отправят в другую зону с усиленным режимом. Эх, ты неужели Меня из Адляна направят в Челябинск, на ЧМЗ. Там же усиленный режим, вот бы куда ни хотелось. Там ведь есть с Адляна, они знают, как я жил. Не пришлось бы мне на ЧМЗ еще хуже. Вот случай, что сделать, чтобы не попасть в Челябинскую зону. Да ничего не сделать, куда привезут. А может мне в Свердловской тюрьме немного подзакосить, в больничке с месяц поваляться, все бы меньше, Да в Зроссляка осталась. Ну ладно, будет видно. А всё же может меня в Адляне оставят. А если я попрошу, чтобы меня оставили? Да нет, не оставят, режим, скажут, не тот. Конечно, сейчас бы я в Адляне стал лучше жить, срок 8 лет, когдаму только сроку относились бы с уважением. Такого срока у них ни у кого нет. В Свердловске Зроссляков вывели из Столыпина первыми, затем глаза. На весь этап он был один малолетка, метра в 10 от зрасликов. Глаза остановили. Вокруг Зака встал конвой, на этот раз усиленный овчарками. Из столыпино вывели Коваленко. Он всё так же шёл не торопясь, держа перед собой руки в наручниках. Когда он дошёл до глаза, конвойный скомандовал: "Стой!" Коваленко остановился рядом с глазом, и тут раздалась команда для заключённых: "При попытке бегства стреляем без предупреждения. Передним не торопиться, задним не отставать, из строя не выходить. Шагом!" Закы двинулись. Строя не было. Вокруг заключённых с автоматами на перевес шли конвоиры. Собаки были спокойны. За зэками в метрах в 10 шли глаз и Коваленко их вели отдельно, потому что один смертник, другой малолетка. Конвой сзади шёл на приличном расстоянии, и Коваленко спросил Глаза: "Ты откуда?" "Из Тюминской области", быстро ответил Глаз. "Сына моего, знаешь? Знаю, я с ним вместе сидел. Ты вот что ему передай". Коваленко посмотрел на Глаза. "Отец говорил, что это его последняя просьба: пусть замочит саху". "Понял". Понял. Ну где я вижу Вовку. И вот правильный этап у него общий режим, у меня усиленный. Мне с ним никак не увидеться. У тебя какой срок?